царь как бы становился заодно с народом против служилых. Само собой разумеется, что ни служилые, ни духовные не могли ни оправдываться, ни возвышать за себя голос. Весь народ возопил, пусть государь не оставляет государство, не отдает на расхищение волкам, избавит нас из рук сильных людей. Пусть казнит своих лиходеев, в животе и смерти волен Бог и государь. Бояре, служилые люди и духовные, волею н е в о л ю должны были произносить то же, и говорили митрополиту, «Все своими головами едем за т о б о ю б и т ь государю челом и плакаться». Некоторые из простого народа говорили, пусть царь укажет своих изменников или ходеев, мы сами их истребим. Положили, ч т о б митрополит остался в столице, где начинался уже беспорядок. Вместо него поехали святители, а главным между ними — новгородский архиепископ п и м е н В числе этих духовных был давний Иванов наушник, архимандрит Левкий, с духовенством отправились бояре князья Иван Дмитриевич Бельский, князь Федор Иванович Мстиславский и другие. Были с ними дворяне и дети боярские. Как только они появились, то были тотчас по царскому приказанию окружены стражей, царь принимал их как будто врагов в военном лагере. Посольство в льстивых выражениях восхваляло его заслуги, его мудрое правление, величало его грозой и победителем врагов, распространителем пределов государства, единым правоверным государем по всей вселенной, обладающим б о г а т о ю страною, над которой почиёт свыше благословение Божие и явно показывающее свою силу во множестве святых, их же нетленные телеса почиют в русском царстве. Если, государь, говорили они, ты не хочешь помыслить ни о чём временном и приходящем, ни о твоей великой земле и её градах, ни о бесчисленном множестве покорного тебе народа, то по мысли о святых чудотворных иконах и единой христианской вере, которая твоим отшествием от царства подвергнется, если не конечному разорению и истреблению, то сквернению от еретиков. А если тебя, государь, смущает измены и пороки в нашей земле, о которых мы не ведаем, то воля твоя будет и миловать, и строго казнить виновных, все исправляя мудрыми твоими законами и уставами. Царь сказал им, что он подумает, и через несколько времени призвал их снова и дал такой ответ. «С давних времен, как вам известно из русских летописцев, даже до настоящих лет, русские люди были мятежны нашим предкам, начиная от славной памяти Владимира Мономаха, пролили много крови нашей, хотели истребить достославный и благословенный род наш». По кончине блаженной памяти родителя нашего готовили такую участь и мне, вашему законному наследнику, желая поставить себе иного государя. И до сих пор я вижу измену своими глазами. Не только с польским королем, но и с турками, и крымским ханом входит в соумышление, чтобы нас погубить и истребить. Извели нашу кроткую и благочестивую супругу Анастасию Романовну. если бы Бог нас не охранил, открывая их замыслы, то извели бы они и нас с нашими детьми. Того ради, избегая зла, мы поневоле должны были удалиться из Москвы, выбрав себе иное жилище и опричных советников и людей. Иван подал им надежду возвратиться и снова принять жезл правления, но не иначе, как окруживший себя особо выбранными опричными людьми. которым он мог доверять и посредством их истреблять своих лиходеев и выводить измену из государства. 2 февраля царь прибыл в Москву и явился посреди духовенства, бояр, д в о р я н и приказных людей. Его едва узнали, когда он появился. Злоба и с к а з и л о черты лица. Взгляд был мрачен и свиреп, беспокойные глаза беспрестанно перебегали из стороны в сторону. На голове и бороде вылезли почти все волосы. Видно было, что перед этим он понес потрясение, которое зловредно подействовало на его здоровье. С этих пор поступки его показывают состояние души близкое к умопомешательству. Вероятно, такой перемене в его организме содействовала его развратная жизнь, неумеренность во всех чувственных наслаждениях, которым он предавался в этот период своего царствования. Иван объявил, что он, по желанию ч е л о б и т и ю московских людей, а наипаче духовенства, принимает власть снова с тем, чтобы ему на своих изменников и непослушников вольно было класть опалы, казнить смертью и отбирать на себя их имущество, и чтобы духовные впредь не надоедали ему ч е л о б и т и е м а помиловании опальных. Иван предложил устав опричнины, придуманный им... быть может его любимцами. Он составил в следующее: Государь поставит себе особый двор и учинит в нем особый обиход, выберет себе бояр о к о л ь н и ч и х дворецкого казначея дьяков приказных людей, отберет себе особых дворян детей боярских, стольников стряпчих жильцов, поставит в царских службах, в дворцах сытном, кормовом и хлебенным, всякого рода мастеров и приспешников, которым он может доверять, а также особых стрельцов. Затем все владения московского государства раздвоялись. Государь выбирал себе и своим сыновьям города с в о л о с т я м и которые должны были покрывать издержки на царский обиход и на жалование служилым людям, отобранным вопричнину. В властях о этих городов Поместья исключительно раздавались тем дворянам и детям боярским, которые были записаны в опричнину числом тысячи. Те из них, которых царь выберет в иных городах, переводятся в опричные города, а все вотчинники и помещики, имевшие в л а д е н и я в этих опричных властях, но не выбранные в опричнину, переводятся в города и волости за пределами опричнины. Царь сделал оговорку, что если доходы с отделенных вопричнину городов и властей будут недостаточны, то он будет брать еще другие города и в о л о с т и вопричнину. В самой Москве взяты были вопричнину некоторые улицы и Слободы, из которых жители, не выбранные вопричнину, выводились прочь. Вопричнину были записаны города Можайск, Вязьма, Козельск, Перемышль, Два жребья, е Белев, Лихвин, обе половины, Ярославец с э, Суходровью, Медынью и Ставаркою, Суздаль с Шуею, Галич со всеми пригородки, С Чухломою и с Унжою, и с Коряковым, и с б е л о г о р о д и е м Вологду, ю р и е в е ц п о в о л ь с к и й Балахну и Сузолую, Старую Русу город, Выжгород на Протве, Устюг со всеми волостьми, Город Двину, Каргополе, Вагу, а в о л о с т и Олешня, Хатунь, Гусь, Муромское сельцо, а р г у н о в о Гвоздну, Апаков на Угре, Круг Клинский, Числяки, Ординские деревни и Стан п о х р я н с к и й в Московском уезде, Белгород в Кашине, до Волости Вселунь, Ошту, Порог Ладожский, Тотьму, п р и б у т ь и иные Волости. Вместо Кремля царь приказал строить себе другой двор, занеглинную, между Арбатскую и Никитскую улицами, но главное место пребывания свое назначил он в Александровской Слободе, где приказал также ставить дворы для своих выбранных в опричнину бояр, князей и дворян. Вся затем остальная Русь называлась Земщиною, поверялась земским боярам, Бельскому, Мстиславскому и другим. В ней были старые чины – таких же названий, как вопричнине, конюши, дворецки, й казначей, д и я к и приказные служилые люди, бояре, о к о л ь н и ч и стольники, дворяне, дети боярские, стрельцы и прочие. По всем земским делам в земщине относились к боярскому совету, а бояре в важнейших случаях докладывали государю. Земщина имела значение опальной земли, постигнутой царским гневом, За подъем свой государь назначил сто тысяч рублей, которые надлежало взять из земского приказа. А у бояр, воевод и приказных людей, заслуживших за измену гнев царский или опалу, определено было отбирать имение в казну. Царь уселся в Александровской слободе во дворце, обведенным валом и рвом. Никто не смел ни выехать, ни въехать без ведома Иванова. Для этого в трех верстах от слободы стояла воинская стража. Иван жил тут, окруженный своими любимцами, в числе которых Басмановы, Малюта Скуратов и Афанасий Вяземский занимали первое место. Любимцы набирали в о п р и ч и н у дворян и детей боярских, и вместо тысячи человек вскоре наверстали их до ш е с т тысяч, которым раздавались поместья и в о т ч и н ы отнимаемые у прежних владельцев, Долженствовавших терпеть разорение и переселяться с своего пепелища. У последних отнимали не только земли, но даже дома и все движимое имущество. Случалось, что их в зимнее время высылали пешком на пустые земли. Таких несчастных было более 12 тысяч семейств. Многие погибали на дороге. Новые землевладельцы, опираясь на особенную милость царя, дозволяли себе всякие наглости и произвол над крестьянами, жившими на их землях, и вскоре привели их в такое нищенское положение, что казалось, как будто неприятель посетил эти земли. Опричники давали царю особую присягу, которой обязывались не только доносить обо всем, что они услышали дурного о царе, но не иметь никакого дружеского сообщения, не есть и не пить с земскими людьми. Им даже вменялось в долг, как говорят летописцы, насиловать, предавать смерти земских людей и грабить их дома. Современники-иноземцы пишут, что символом опричников было изображение собачьей головы и метла в знак того, что они кусаются, как собаки, оберегая царское здравие и выметают всех лиходеев. Самые наглые выходки дозволяли они себе против земских. Так, например, подошлет опричник своего холопа или молодца к какому-нибудь земскому дворянину или посадскому, подосланный определится ь к земскому хозяину в слуги и подкинет ему какую-нибудь ценную вещь. Опричник нагрянет в дом с приставом, схватит своего мнимо беглого раба, отыщет подкинутую вещь и заявит, что его холоп вместе с этой вещью украл у него большую сумму. Обманутый хозяин безответен, потому что у него найдено поличное. Холоп опричника, которому для вида прежний господин обещает жизнь, если он искренно сознается, показывает, что он украл у своего господина столько-то и столько-то и передал новому хозяину. Суд изрекает приговор в пользу опричника. Обвиненного ведут на п р о в е ш ь на п л о щ а д и бьют по ногам палкую до тех пор, пока не заплатит долга, или же в противном случае выдают головой опричник. Таким или подобным образом многие теряли свои дома, земли и бывали обобраны до ниточки. А й н ы е отдавали жены детей в кабалу и сами шли в холопы. Всякому доносу опричника на земского давали веру. Чтобы угодить царю, опричник должен был отличаться свирепостью и бессердечием к земским людям. За всякий признак сострадания к их судьбе, Опричник был в опасности от царя потерять свое поместье, подвергнуться пожизненному заключению, а иногда и смерти. Случалось, едет опричник по Москве и завернет в лавку. Там боятся его как чумы. Он подбросит что-нибудь, потом придет с приставом и подвергнет, конечно, разорению купца. Случалось, заведет опричник с Земским на улице разговор, Вдруг схватит его и начинает обвинять, что Земский ему сказал поносное слово. Опричнику в е р и т Обидеть царского опричника было смертельным преступлением. У бедного Земского отнимают все имущество и отдают обвинителю, а нередко сажают на всю жизнь в тюрьму, иногда же казнят смертью. Если опричник везде и во всем был высшим существом, которому надо б н о угождать, Земский был – существо низшее, лишенное царской милости, которое можно как угодно обижать. Так стояли друг другу служилые, приказные и торговые люди, на одной стороне в о п р и щ и н е на другой – в земщине. Что касается до массы народа, до крестьян, то в опричнине они страдали от произвола новопоселенных помещиков. Состояние рабочего народа в земщине было во многих отношениях еще хуже, так как при всяких опалых владельцев разорение постигало массу людей, связанных с опальными условиями жизни. И мы видим примеры, что мучитель, казнивший своих бояр, посылал разорять их в отчины. При таком новом состоянии дел на Руси чувство законности должно было исчезнуть. И в этот-то печальный период, потеряли свою живую силу начатки общинного самоуправления и народной льготы, недавно установленные правительством Сильвестра и Адашева. Правда, многие формы в этом роде оставались и после, но дух, оживлявший их, испарился под тиранством царя Ивана. Учреждение Опричнины, очевидно, было таким чудовищным орудием деморализации народа русского, с которым едва ли что-нибудь другое в истории могло сравниться, И глядевшие на это иноземцы справедливо замечают, если бы сатана хотел выдумать что-нибудь для порчи человеческой, то и тот не мог бы выдумать ничего удачнее. Свирепые казни и мучительства возрастали со введения опричнины чудовищным образом. На третий день после появления царя в Москве казнен был зять Мстиславского, одного из первых бояр, которому поверена была земщина, Александр Горбатый-Шуйский с семнадцатилетним сыном и другие. Иные были насильно пострижены, другие сосланы. С некоторых Иван Васильевич брал новые записи в верности, а Михаила Воротынского освободил из ссылки, чтобы впоследствии замучить. Царский образ жизни стал вполне достоин полупомешанного. Иван завел у себя в Александровской слободе подобие монастыря, отобрал 300 опричников, надел на них черные рясы сверх вышитых золотом кафтанов, на головы тофьи или шапочки, сам себя называл игуменом, Вяземского назначил Келарем, Малюту Скуратова — Пономарем, сам сочинил для б р а т ь е м о н а ш с к и й устав и сам лично с сыновьями ходил звонить на колокольню. Д 12дть часов ночи все должны были вставать и идти к продолжительной полуночнице.